«Вот это здрасте! Попал так и американец сюда. Интересно, он сразу начал их тут ксивой стращать или призадумался, что он им уже успел наговорить?» «Он жив?» «Собеседник мой внимательно на меня смотрит. Видимо, реакция на его слова соответствует ожидаемой. Нет, он погиб». «Как? Как же так?» Фу, пролетел кирпич мимо. Мы не знаем. Когда бойцы обнаружили его тело, он уже был мертв, сильно обгорел. Я могу его видеть. А откуда я знаю, что вы именно тот человек, к которому он шел? Поправка. Он не ко мне шел. Пусть так и все же. Что я могу рассказать майору? Да ни хрена, в общем-то. Хотя, если память поднапрячь, нож, танковый корпус, особист из Уральского корпуса. Он мог быть одет в нашу форму или в танковый комбинезон. Собеседник невозмутим. Вооружен автоматом по ПД номер СЕ... 14807. Пистолетом ТТ и нож еще должен у него быть. Хорошо, что я номер автомата запомнил Какой нож? Финка темного металла с надписью «Уральский добровольческий танковый корпус». Гранаты. Немного необычные. У них взрыватель оригинальной конструкции. Этот пистолет... Майор вытаскивает из стола ТТ, кладет его на стол. Посмотреть можно? Он кивает. Так, обычный ТТшник, выпуска сорокового года. Шутить изволишь, майор? Нет, у него должен быть десятизарядный пистолет. ТТ на десять патронов? Ничего не путаете? Нет. А еще что-нибудь? — Ну, какие-то еще его вещи назвать можете? — А что? Что еще могло быть у этого проваленыша? — Ну, сапоги у него не совсем обычные, с остальными пластинками в подошве. — Майор недвижим движим. — Черт, еще что-то есть. — но что же, какая-то деталь... Судя по всему, именно она и озадачила майора больше всего. Что это за деталь? американцы забрасывали в Потсдам, это в Германии. Наши там могли быть только в 45-м. Это уже конец войны. Как выглядел особист танкового корпуса в это время? Комбез? Бейла. Я это говорил, и оппонент схавал, не поморщившись. Значит, попал. Оружие. Номер автомата был назван, и, судя по всему, совпал. Пистолет. Он попытался подсунуть мне какой-то левак и обломался. Тоже ничуть не поморщился. Стало быть, и этого ответа ожидал. Нож. Не аргумент. Таких ножей может быть хреноватуча. Сапоги. А их вообще кто-нибудь Проверял. Может быть, в них сейчас какой-нибудь старшина рассекает и в ус не дует, а я тут пыжусь? Подведем итоги. Мои ответы в целом совпали, но майору этого явно недостаточно. Значит, есть еще какая-то деталь или детали, которые с точки зрения особиста являются уже совсем из ряда вон выходящими. И однозначно... «Идентифицирует меня как человека, знающего. Супер! Дело за малым назвать эти детали. Особист. Нет, не то. Документы могли и не уцелеть. Да и не знаю я, что там в них написано. Танкист. И что? Чем он принципиально от обычного бойца или командира отличается? Да еще настолько, что это так уж в глаза бросается». «Нет, не в этом дело. Подсдам, уже теплее. Германия, сорок пятый год. Блин!» «Поднимаю правую руку и провожу ею по плечу. Майор вздрагивает. Попал! Это же погоны! Никто из особистов их до этого не видел». Стукнула входная дверь, и сидящий за столом Кранц поднял голову. — Видели? В чем дело? — Прибыл Гаутман Хорст, Герр Один? — Так точно, Герр Гаутман, один. — Пороси его сюда. Кранц встал из-за стола навстречу вошедшему. Хорст выглядел уставшим и чем-то озадаченным. — Здравствуйте, Генрих. Шагнул к нему хозяин кабинета. отчего вы один? Где наш молодой друг? Где Лемке?» «В лесу, Гергауптман, как и большинство его солдат». «Не понял». «Как вы приказали. Мы организовали засаду на русских курьеров. Долго ожидать не пришлось. Уже утром мы увидели мотоцикл, который направляется в сторону их лагеря. За рулем был один солдат. И Лемке решил, что он за кем-то послан. Так оно и оказалось. Уже через два часа этот же мотоцикл выехал в обратном направлении. Один. Или были еще пассажиры? Были. Еще один солдат, по-видимому, охранник и офицер. Он сидел в коляске. Мои ребята сняли водителя и подранили офицера. А охранника... У нас было всего два стрелка, да и офицер значительно более интересен, чем какой-то там солдат. Продолжайте, милый Генрих, я вас очень внимательно слушаю. Русских выбили из седла таким образом, чтобы мотоцикл остановился перед засадой. В результате он успел отъехать вперед и исчез из поля зрения стрелков. Предвидя это, я заранее определил им запасную позицию, куда они сразу же после выстрелов и направились. Мало ли, русские могли бы оказаться гораздо более непредсказуемыми, чем мы предполагали. Так? К сожалению, Гейр Гауптман, все пошло именно по наихудшему сценарию. Водитель был убит, офицер ранен в бок. Тем не менее... Он оказал ожесточенное сопротивление. Ему удалось убить троих и ранить семь человек. Странно, это каким таким образом? Он вывалился на дорогу с пулеметом в обнимку. Несмотря на свои раны, стрелком он оказался очень неплохим. К сожалению, лемка сосредоточил все внимание только на нем и совершенно упустил из виду уцелевшего охранника. А тот... Оказался под стать своему начальнику. Убил одного моего стрелка и бросил гранату во второго. К счастью, тот уцелел, его только немного зацепил осколками. Досталось и мне. «Вы ранены? Так отчего же вы здесь?» «Пустяки, гергауптман. Слегка задела левую руку, только и всего». «Все равно, Генрих, все равно». хирург в нашем госпитале истинный мастер своего дела вы должны непременно его навестить слышите меня хорст и не вздумайте от этого увиливать проверю слушайсь гергаупман то-то же М? продолжайте взять офицера живым не удалось он отстреливался до последнего патрона, а когда они закончились подорвал себя гранатой При этом убил еще одного солдата и одного ранил. Однако. Лемке приказал взять уходившего охранника, причем взять обязательно живым, хотя мы вполне могли его подстрелить. И видит да Бог, у меня были на это все основания. — Генрих, Генрих, что с вами? Я вас просто не узнаю. — Извините, Геркранс. — Да полноте, мой друг, что вас так взволновало? — У этого красного была не совсем обычная винтовка. — То есть? — У него была винтовка моего заместителя. Я узнал бы это оружие из тысячи, ведь это мой подарок. — Поясните. Это оружие, как и моя собственная винтовка, была выполнена по отдельному заказу. Специально подбирались стволы, Прицелы тоже. Ложи делались под конкретного человека. Так что это далеко не стандартные винтовки. И в бинокле все это можно рассмотреть достаточно подробно. Так что не сомневайтесь, Георг Гауптман. Это она. Теперь я знаю, кто убил моего товарища. Хм... И что еще вы смогли разглядеть? Ну, судя по тому, что офицер остался его прикрывать, да и весь дальнейший ход боя, это только подтвердил. Основным пассажиром был именно этот человек. Тоже офицер? Нет, он был одет в обычную солдатскую форму. Знаков различия никто не разглядел, но это точно не офицер. На вид ему более сорока лет. Тем не менее, двигаться он очень грамотно и легко. Даже и получи я приказ на открытие огня, не уверен, что сумел бы его подстрелить первым выстрелом. Он почти не показывался в поле зрения, а во весь рост я его видел только один раз, да и то на пару секунд. Лемке рассчитывал взять его живым? — Да. И, кроме того, он хотел понять, куда пойдет русский. Для этого в монастырь успели прорваться несколько наших солдат. Они должны были проследить за этим и взять русского тогда, когда это будет наиболее удобно. И что же? Я не входил в монастырь, оттого и не могу сказать это определенно. Наша группа осталась снаружи. Мы должны были предотвратить... Подход подкреплений противника из лагеря. Но оттуда так никто и не вышел. А вот в монастыре внезапно начался бой. Сначала это были отдельные выстрелы, потом такое впечатление, что там была засада. Во всяком случае, из группы Лемке уцелели только те солдаты, которые оставались с нами вместе на позициях. Он сам ушел вместе со своей основной группой, И, судя по всему, вместе с нею я остался там, внутри этих негостеприимных стен».